На утро после ночи, проведённой в больнице Святого Светина, скорая отвозит меня домой. По словам врачей, я легко отделалась. Серьёзных травм у меня нет. Рана на затылке и ещё одна на бедре. Последнюю я не чувствую и поэтому должна следить за ней с особым вниманием. В это не посадили в изолятор. Кусок пластмассы, послуживший ей оружием, вошёл в ладонь, но царапина оказалась не глубокой. и ее обработали сразу же, еще в студии. Ньютону повезло куда меньше. Он все еще в операционной, где ему вырезают засевший в паху осколок пластмассы и, по всей вероятности, удалят правое яичко. Хотелось бы мне знать, как отразилась на Беттане потеря глобуса. Как, интересно, пройдут ближайшие два дня, которые ей предстоит провести под круглосуточным наблюдением, Психолог во мне беспокоится о пациентке, но женщина, которая только-только вернулась из больницы с проплешиной размером в 10 квадратных сантиметров, разбитый затылок пришлось обрить, мечтает об одном, чтобы виновницу заперли в одиночной камере на всю оставшуюся жизнь. Да, и ключ пусть выкинут, не забудут. Иногда ненависть к сумасшедшим вполне оправдана. Физик приезжает меня навестить. готовит ужин, по поводу которого между нами состоялась ожесточённая телефонная дискуссия. После долгих переговоров порешили на том, что если я накрою на стол и пообещаю надеть умапомрачительное платье, остальное он возьмёт на себя. Я рассказала ему о драке, о трагической судьбе его подарка и о том, что у меня до сих пор стоят дыбом волосы, оставшиеся, уточняю я, и мы единодушно заключили в том факте, чтобы это не оказалась бессрочно отрезанной от всего мира, есть свои плюсы. Не смотреть медиаканал, не бродить по сети в поисках подсказок, она теперь не сможет. А значит, мы наконец выясним, не в том ли причине её сведенияллённости. Не то, чтобы я часто видела её за этими занятиями, но исключить такую возможность нельзя. Кроме того, между нами возник негласный уговор, Обсудив бы это не по телефону до конца вечера, мы к этой теме возвращаться не будем. Надеюсь, мы сможем его выполнить. Вряд ли на свете есть удовольствие более восхитительное, чем наблюдать за мужчиной, который готовит для вас заманчивые оригинальные блюда, и с таким удовольствием трёт мускатный орех и режет морковку, что в кухне то и дело раздаются возгласы вроде: "Ешь!" и "Отличная работа, Фрейзер!" Да чего ж я всё-таки завидую непоколебимой вере мужчин в собственные возможности, говорю я, глядя, как трудится физик в выбранном мною умапомрачительного платья, льняного с кремовыми крапинками на оливковом фоне, по чистой случайности оказался очень низкий вырез и накрасилась я тщательнее, чем обычно. Ещё я надела туфли с высоким каблуком, купленные ещё в прошлой жизни. Глупость, конечно, но они так идеально подходят к платью, что кажутся просто созданными для него. В реабилитационном центре напудтова меня перед выпиской, врачи посоветовали носить обувь на размер больше, иначе появятся язвочки на ногах. Но когда настало время опустить зелёные туфли в коробку для благотворительной организации, Чславия восторжествовала над разумом. В итоге вот она я. Сижу в зелёном платье и идеально подходящих к нему туфлях, замаскированная проплешина на затылке и тешу себя надеждой на то, что все эти усилия окажутся не напрасными, и я вовсе не похожа, как в тайне боюсь, на резиновую куклу в витрине sex-шопа. В моём случае это вера заслужена, весело возражает он. Ваши вкусовые рецепторы ждёт неземное блаженство. Лондонские павара из пятизвёздочных ресторанов могут пойти удавиться. Вот, выпейте пока вина. Итак, отрезала ваш об этом не себе ухо или ещё нет? Нет, погодите. Считайте, что я этого не говорил. Пока мой учёный друг режет, трёт и помешивает, показываю ему кое-что из своих итюдов, коллекцию художественных альбомов и семейную реликвию. В нашей семье его передают из поколения в поколение, объясняю я, протягивая ему яйцо, как правило на свадьбах. Очень символично. Легенда гласит, что в один прекрасный день из него что-нибудь вылупится. Хороший образец, говорит он, вытирая руки о фартук и подносит яйцо к глазам. Возьмёт и треснет, говорите, само по себе, и оттуда вылезет динозавр. Или по другой версии, морское чудовище рейзер мельвейс смеётся, отщипывает пёрышко шнетлука и засовывает его в уголок рта. Сорвав ещё одно, кладёт его мне в рот. Живём будто две коровы, оценивающие сравнительные преимущества пастбищ, пока физик со снаровкой заправского шеф-повара мелко рубит оставшийся пучок. Наверное, это некий символ плодородия. И как, полагается его, э-э Высиживать или нет? Как на сетка. Но я-то на эту роль подхожу идеально. А вдруг вы за всю свою жизнь так его и не высидите, говорит он, озорно улыбаясь, как, к сожалению, скорее всего и получится. Передам по наследству у сыновлю кого-нибудь, например, Бэттине, и тогда мы с вами поженимся и заживём одной дружной семьёй. Он хоть понимает, что говорит, Судорожно вдыхаю и поскорее выдавливаю из себя с мешок. Ученый, изучающий турбулентность, больная на все голову убийца и владелица волшебного яйца. Веселенькая семейка. Вы же психолог, будете за нами присматривать. Протягиваю руку и шлепаю его по заднему месту. И эта фамильярность меня странным образом волнует. А я поклянусь, что никогда не позволю себе ни единого покровительственного жеста, добавляет он, снисходительно похлопывая меня по голове. Хотя сама я не готовлю, иду я люблю. И первое творение физика, морские гребешки с пюре из тупинамбура и мелко нарезанной кровиной колбасой, объявляю бесподобным. Я и правда никогда не пробовала ничего подобного, даже в самых феерических снах. Далее следует оленина под соусом из рокфора и клюквы и запечённый в сливках картофель. Вы опасный человек, и наверняка задумали меня убить, говорю я. Странные у вас комплименты, но оставьте же место и для главного моего шедевра из трёх видов шоколада, между прочим. Шоколадная лепёшка с шоколадным кремом, называемая в народе тортом, покрытая шоколадной же глазурью, а сбоку порция шоколадного мусса, в качестве украшения веточка мяты. Так что если вы вдруг решите сесть на диету, можете закусить деленью, а остальное я слопаю сам. После ужина, объевшись, выходим на пятачок сада, выделенный мне хозяйкой. Пахнет жимолостью и ночными фиалками. За горизонтом тонет до смешного огромное солнце. Физик рассказывает о материи, которую умерла 2 месяца назад в Глазго от рака печени. Нет, Фрезер Мелвилл не винит её за то, что она напивалась до полной потери мозгов. Морфин не действовал, как положено. Её смерть стала ударом, но и принесла облегчение. Дело, заключает он, чудесная оболочка до тех пор, пока она нам послушна. И тут же густо краснеет. Чёрт, надо же такое ляпнуть. Не переживайте. Я, в общем-то, с вами согласна. И не ждите от меня заявлений в том смысле, что я ни с кем бы не поменялась. Поменялась бы в момент. Он юрзает в своём плетёном кресле, которое слишком для него мало. Если бы мы жили здесь вместе, я купила бы ему новое, огромное, чтобы можно было развалиться как следует, специальный такой трон для физиков, чтобы мой учёный друг Восседал, вольготно распрямив свою шотландскую спину и толкал свои шотландские речи. «А как вы жили раньше?» — спрашивает физик. Смотрит он не на меня, а на свои неловкие, усыпанные веснушками руки. Такое ощущение, что одна утешает другую. Раз уж вы так снисходительны к моему, хм, эмоциональному невежеству, или как оно называется на вашем жаргоне. Заглянув ему в глаза, понимаю. Вопрос не праздный. Он думал на эту тему. Как бы ему объяснить? Мысли об Этани не, не дают мне покоя. Что именно она обо мне, якобы, знает. Что же она ему наговорила тогда, в Оксмите? В гостиной на нижней полке стоит альбом. Принесите, и я вам все покажу. Родители, Пьер с женой, близнецы, сначала совсем маленькие, потом постарше, Отец из дома престарелых, с кем-то из медперсонала, пара снимков, на которых я с Алексом, глядя на меня в прошлой жизни, физик потеряно молчит. Тогда я была женщиной, стояла выпрямившись во весь рост и счастливо улыбалась в мужских объятиях. Высокой вы и тогда не были, говорит он. Улыбаюсь. Кто счастливчик? Давняя история, отмахиваюсь я. но голос меня подводит. Вы были женаты? Сквозь щель в живой изгороде смотрю на грохочущий мимо грузовик с надписью «Икея». В голове тут же возникает детская кроватка и схема, объясняющая, как ее собрать с помощью специального ключика. Кто-то здорово влип. Нет, женат был он. Белый пикап. Мотоцикл. Потом Volkswagen Passat. У Алексея был Saab, надёжная, говорят, марка, тёмно-синий. На заднем сиденье детское кресло, закреплённое к нему по гремушке. У него было двое детей. Целуешься бывало в машине, включишь нечаянно радио, и тут же едет автобус, колёса шуршат. Ничего себе. Кольцо он обычно снимал, но она оставалась на мне везде и всегда. белая полоска на пальце болезненные воспоминания со временем их правишь почти машинально есть вещи, о которых не знает и мой врач однако пора уже остановиться как рассказать о том в чём я и себе-то не могу признаться физик не спускает с меня пристально во взгляда как будто знает самое главное я от него утаила как будто бы это не ему и так уже всё рассказала Что же она ему наговорила? Алекс совсем не мой тип мужчины, поспешно добавляю я, взяв себя в руки. Параноиком я не стану. Предприниматель, владелец сети одежных магазинов. Мы познакомились в казино, которое частично ему принадлежало. Случайно меня притащила туда подруга Лили. Она как раз развелась с очередным мужем, и ей нравился один из тамошних крупье. С того всё и началось. Одно другое, все ошибаются. Не разбив яйца и прочее и прочее, только омлета у нас так и не вышло. Завершаю я ужасая собственной пошлости. Разбитое яйцо, пролитое молоко, почему бы не сказать всё как есть? Потому что я заранее знаю, каким будет его следующий вопрос, тот самый, которым обычно задаются про себя. Отвечаю на него сама, без подсказок, лишь бы проскочить побыстрее этот этап. Машину вел он. Погода была ужасная. Как все случилось, я не помню. Помню лишь, что мы ссорились. Правда, пополам с ложью, причесанные факты. Эту историю я мысленно переписала уже раз сто. Мы хотели быть вместе, но он просто не мог заставить себя предпринять нужные действия. Боялся своих чувств. Как я ее ненавижу, эту фразу, которую регулярно слышишь от женщин, оправдывающих тот факт, что они до сих пор не замужем. Дело, мол, не во мне, а в нем. И еще одно выражение из женских журналов. И рыбку съесть, и на люстре покачаться. Я его любила. И в то же время, как всегда в таких ситуациях, ненавидела. Остального я не рассказываю. Ни того, что дальше так продолжаться не могло, Ни почему я кричала на Алекса, когда показался тот поворот. Ни почему я все еще орала, потеряв стыд и совесть, как резаная, в тот миг, когда машина в него не вписалась. О том, как долго и беззвучно Алекс умирал. Этого я физику не рассказываю. Ни ему, ни себе, никому. Мне и так крепко досталось. Раньше я постоянно прокручивала случившееся в голове. И это чистая правда». А теперь раз в неделю ложь. Я думаю о нём каждый день, каждый поганый день. И вас это жесточило, то, что вы потеряли, и не только его, но и то, что с вами случилось. Странно он на меня смотрит, словно знает, о чём я молчу. Как спрашивается, можно вслух высказать то, о чём боишься и думать, в чём и себе-то не можешь признаться.